Глава 16. Если бы я знал, к чему приведет этот спарринг, никогда бы на него не согласился. Хотя нет, лучше бы взял и специально проиграл. И плевать на репутацию, тем более что она не пострадала бы особо. Все же проиграть противнику превосходящему тебя рангом не зазорно, но я этого не сделал. Решил доказать, что ранг не важен за что и поплатился. Уже на следующий день мне снова пришел вызов на спарринг. И ещё через день, и вновь, куда бы я ни пошел, там меня ждала она, и никакие слова ее не могли переубедить. Я уж было думал согласиться и специально проиграть, только чтобы отстала, но все же не смог заставить себя сделать это. После такой победы было бы глупо отказываться от нее, выкинув в мусорку все, чего уже добился. Но и сражаться каждый день желания не было. И дело не только в лене и иных факторах. Просто если так продолжится, то я все козыри против нее потрачу, чего делать не хотелось бы. Спарринг! Прямо на выходе в столовую, будто из ниоткуда появилась шуйская, выбивая меня из мыслей. И произнесла она это, словно делала мне великое одолжение. «Нет. Я же тебе уже сказал, сперва научись контролировать силу, а потом приходи» приложил руку к колбу. «Так я уже...» «Стоп!» — выставил ладонь перед собой. «Я видел твой контроль на прошлом занятии, так что не надо мне тут, ты еще не готова». После чего просто обогнул ее по окружности и поспешил к еде. А за моей спиной раздалось слитное хихиканье. «Могли бы и помочь», — устало вздохнул я, окинув взглядом своих товарищей. «Чтобы я вмешался в честный бой между двумя магами, — Да ни за что. Честь мне этого не позволит, — гордо вскинулся Дима, с едва скрываемой улыбкой на лице. Да, — Да-да! Никак не могу вмешаться в дело между тобой и этой прекрасной дамой, — вторил ему Давид. — Лис, ну хоть ты спасай, — просящим взглядом посмотрел на свою девушку. — Тут чужая женщина хочет завалить меня на землю. Такое нельзя игнорировать. — Ну, в таком контексте это и правда звучит не очень, — хихикнула она. Ну, знаешь, я благословляю тебя и даю свое одобрение. Повали эту девушку на землю сам». «Боже, и за что мне такое наказание?» Взяв подносы с едой, мы расположились за одним из столиков рядом с окнами. «Лад, может, просто согласишься, да и всё. Может, проиграв два раза подряд, она успокоится?» — предложил Олег. Серьезно? скептично поднял бровь. «Ты просто не знаешь таких людей». Стоит мне дать слабину и согласиться, как это будет продолжаться вечно. По ее глазам видно, что она не сдастся. Я ведь, по сути, сломал ее картину мироздания, которую она жаждет восстановить. Она и предположить не могла, что проиграет кому-то ниже по рангу. «Не могу ее в этом винить. Я и сама подобное представить не могу», — покивала Долгорукова. «Проиграть Новику. Бррр. Какой-то кошмар его. Что-то из области фантастики». «Не могу не согласиться. Это ужас!» — вздрогнув, кивнул Давид. «Если бы дома об этом узнали, позора не оберусь!» «Однако же подобные случаи не так редкие, как кажется», — дополнила Ира. «Опустим те случаи, о которых не распространялись. Но из последних громких можно вспомнить победу на дуэли Голицына над тем американцем — уже не помню его фамилию — то ли Смит, то ли Уайт». В общем, разрыв в силе тоже был приличный. Битесь против ратника. Никто не ждал, что Голицын выиграет. Пусть он весьма талантлив, да и за своих приятно болеть, но все же. Люди не спешили верить в чудо. Однако, по мнению многих, оно и произошло. Хотя, как по мне, это банальная недооценка противника тем американцам. Расслабился, посчитал себя неуязвимым, за что и поплатился своей жизнью а я тоже слышал эту историю хотя думал что утка почесал подбородок давид точно правда мне отец рассказывал и он был на той дуэли покачал головой морозов что удивительно родственники американца даже мстить не решились хоть все было и законно но сами знаете не всех это останавливает от такого позора долго не отмоешься многие теперь считают что ранг тот был дутым Подкупил комиссию или еще что? Вот только это не так. Да уж, Шуйское свое поражение точно просто так не оставит, вздрогнул Олег. Так что ты, Влад, для нее сейчас цель номер один. Она не успокоится. Ладно, бы ты обладал превосходящей ее мощью. Это можно понять и принять, но вот так. В общем, прими свой крест. Теперь от нее никак не избавиться. На это я лишь обреченно вздохнул. Ведь отлично понимал, что они правы. Вот только смиряться с этим никак не собирался. Надо только придумать, как решить данную проблему. И кажется, у меня есть одна неплохая идея. Что интересно, ни один из моих друзей даже не заикнулся о том, чтобы специально проиграть ей. Ни один. Они даже представить подобного не могли. От этого как-то приятно на душе сразу стало. И разочаровывать их я не собираюсь. Значит, помогать не будете? усмехнулся я. Не, был дан мне слитный ответ. Что ж, хорошо. Предвкушающая улыбка сама собой выползла на мое лицо. Влад, что-то мне не нравится, твое выражение лица. Ты же не задумал ничего такого? резко насторожившись, осторожно спросил Морозов. О, не волнуйтесь! «Ничего такого. Просто пойду скажу одной неугомонной особе, что среди нашей компании я самый слабый». И стоило мне только начать подниматься, как две руки, положенные на плечи с разных сторон, тут же усадили обратно. «Эд, ты не сделаешь этого! Ведь правда, друг?» Как-то мигом умаслился голос Давида. Вот уж кто точно не хотел начинать сражение с девушкой, так это он. Абсолютно проигрышная для него ситуация, как ни посмотри. Проиграет. Так дома за такое просто засмеют. Выиграет. Не сильно лучше. Позора не оберется, как ни поступи. Все ради вас, друг. Только представь. Новый спарринг партнер, превосходящий тебя по силе, — это же рай. Ты сможешь быстро стать сильнее. Ну а то, что эта девушка, что вполне вероятно, выбит из тебя пыль, поваляв по земле, — это мелочи. Я ещё и фотографии на память сделаю. И даже вашим родственникам отправлю. Вот они рады будут, особенно твои, Давид. Да и дед Олега будет в восторге». От представленной картины резко передернулись всем телом парни. «Ты страшный человек, Влад!» — с опаской посмотрел на меня Багратион. «Знаешь, ты прав. Не делай это, когда парень избывает девушку. Тогда все считали тебя более слабым, так что приняли это спокойно. Теперь все будет иначе. Лучше этого не повторять». «Так что я поддержу тебя!» «И я...» — активно закивал Олег. «Я тоже...» — поддержал их Дима. Все парни стали единодушны в своем мнении. Настоящие друзья. И неважно, что добился я этого угрозами и принуждением. Это мелочи, не правда ли? Ну, как же...» — начала была Лиза, но я ее перебил. «А с твоей мамой я лично поговорю. Думаю, ей будет это очень интересно». «Изверк, деспот и тиран!» — прошептала она и продолжила громче. «Пожалуй, я тоже тебя поддержу». Ира же в это время лишь тихо посмеивалась, глядя на нас. Ей проще. Я не знаю, куда давить. Да и, если честно, палеологи никогда не стремились к превосходству личной силы. У них есть лишь два варианта — яд сработал или яд не сработал. Ино не дано. От этого и зависит исход битвы. Даже их стиль битвы строится на максимально эффективных разовых атаках. Главное, чтобы яд достиг цели. Остальное — мелочи. Атаки по площади, конечно, тоже есть. Все же им приходится сражаться не только с людьми, но и с многочисленными монстрами. Это раньше у них было множество вассалов, которые могли сделать все за них. Уже много поколений это далеко не так. Слуги, конечно, остались но весьма немногочисленные. Даже те византийские рода, что выжили, не спешили продолжать служить тем, кто не сумел сохранить свою империю. Да и невыгодно это было. Проще начать служить новому императору. В этом все византийцы. Ищут там, где выгодно. И пусть время изменило их, но суть остается неизменной. Это не значит, что я считаю Иру меркантильной и все такое. Просто, если представится возможность, она ее использует. Вот уж чего-чего, а предательства от нее я точно не жду. Иначе давно был бы мертв, уверен. Ей уже предлагали мое устранение. Не могли не воспользоваться подобным отличным шансом. Но я все еще здесь живой. И даже попытки отравления не было, я бы почувствовал. Ладно, если серьезно, то ты уже понимаешь, Влад что она не остановится, даже если мы все вместе попросим, — спросила Лиза. «У тебя есть какой-то план?» «Разумеется, понимаю. Она своим упорством мне иногда деда Инги напоминает, так что я знаю, как с таким бороться. Увы, способ, работающий со стариком, тут не подойдет. Но у меня и есть иной, и я очень надеюсь, что он сработает, потому что совсем жестить как-то не хочется». Она, может, и немного воскомерная, но человек неплохой». «Я попробую с ней поговорить, Влад», — кивнула Лиза. «Может, все же послушает. Мы встречались несколько раз в детстве, а потом мне пришлось резко перейти на домашнее обучение. Ну, ты понимаешь, не то чтобы мы были подругами, но играли иногда вместе. Я постараюсь донести до нее мысль, что не всем нравятся сражения каждый день». «Хорошо, спасибо», — крепко сжал ее руку под столом разумеется попытка была обречена на провал лизу выслушали но не послушали так что мне пришлось пойти на меры которые не хотелось применять но собственное спокойствие дороже я просто попросила встречи в парке после занятий разумеется девушка явилась ты наконец решил сразиться ее губа зарила улыбка не совсем сперва хочу спросить «Может, сойдемся на спарринги хотя бы раз в неделю? Не чаще?» Задал я вопрос, на который уже знал ответ. «Нет. Я готова сражаться до тех пор, пока не одолею тебя». «Эх, так и знал». Тяжело вздохнул, подняв на нее взгляд. «Только вот поддаваться и специально проигрывать я не хочу». «Такую победу я бы все равно не приняла», — покатила меня яростным взглядом. «Понимаю. Что ж...» «Если нельзя договориться или проиграть, остается только одно. Кто сильнее, тот и прав, верно? Тогда заключим пари. Если прямо сейчас победишь ты, то я согласен буду проводить спарринги в любое удобное для тебя время. Выиграю я, и только я буду решать, когда дать тебе новый шанс отыграться. Идет?» — протянул руку вперед. «Зачем мне соглашаться на такие условия?» — сомнением посмотрела на мою руку. «Потому что, если откажешься, я вообще никогда не соглашусь с тобой сражаться. Или ты боишься проиграть?» «Я боюсь. В этот раз твой прошлый фокус не сработает. Я согласна». Резко пожала протянутую руку. «Да будет так». «Ты сказала свое слово. Готова?» «Прямо здесь?» — с сомнением посмотрела она на окружающие нас кусты. «О, не волнуйся. Если ты что-то уничтожишь, ответственность я возьму на себя». «Ну, как пожелаешь». Тогда начнем. И в тот же миг множество кровавых нитей упало прямо с ветвей стоящего рядом дерева, обвивая и связывая девушку. «Эй, что... что это такое?» Попыталась она вырваться, но никак не получалось. Порванные нити тут же соединялись, восстанавливая свою целостность. И так до тех пор, пока она даже шелокнуться не смогла. Вот только выглядела она в этот момент... Раскрасневшееся, смущенное лицо, оголенные ножки и излишне выпирающие части тела, подчеркнутые плотно прилегающими к телу веревками. Как хорошо, что я никого с собой звать не стал. Особенно Лизу. Боюсь за подобное, она меня просто прибила бы. Ты что творишь, дурак? крикнула девушка еще сильнее, покраснев. Обычно я не пользуюсь нитями в бою. Слишком сложно их контролировать. Увы. «Пока мне для этого не хватает сил, да и создавать долго. Обычные хлысты куда эффективнее, но тут уж пришлось. Тем более, что у меня было вполне достаточно времени, дабы подготовить эту ловушку». «Ты проиграла?» — поднес кровавое лезвие к ее горлу. Дернешься, и я превращу нити в лезвие». «Эй, я не приму такого поражения!» — кричала она, подвешенная в воздухе. «А я разве спрашивал тебя?» «Нет, это лишь констатация факта. Ни больше, ни меньше. Или думала, что все битвы проводятся лишь лицом к лицу? Столкнись ты с моей подругой, она бы тебя просто втихую отравила. Я еще поступил весьма гуманно. Ну а то, что ты начала битву в неизвестной тебе территории, предварительно не проверив ее, кто же в этом виноват, если не ты? Было предостаточно времени, чтобы проверить тут все до основания, но ты решила, что тебе это не нужно». «Так нечестно». «Честность?» «Что это такое?» «Честно, нечестно. Это неважно. Если ты столкнешься с врагом в бою, он не будет сражаться с тобой честно. Главное лишь что, кто выиграл. Разве отец тебя этому не учил? Или ты считала, что нападать на мага на ранг слабее тебя, честно?» «Но...» — резко успокоилась она. «Ты сам сказал, что ранг не имеет значения, а ты сильнее меня. Иначе я бы не вызвала тебя на бой». «Меня интересуют только равные или более сильные противники». «Ты проиграла. мне не столь важно, как. Это свершившийся факт. примета Она зашипела, словно кошка, и все же опустила голову. «Ладно. Я проиграла, признаю. Отпусти меня». «Вот и славно», — медленно ослабил хватку нитей, пока она не опустилась на землю, после чего развеял их. «Тогда вернемся к нашей ставке». «Ты ведь не нарушишь данное слово, верно?» «Верно, верно», — шикнула она. «Пусть будет так. Ты сам решишь, когда мы сразимся в следующий раз. Насильно не затягивай, и место битвы буду выбирать я». «Как скажешь», — улыбнулся я, протянув руку. «Я ценю сильных соперников, но еще сильнее я ценю своих друзей. Надеюсь найти их обоих в твоем лице». «Посмотрим», — гордо вскинула она голову. Постаравшись таким образом скрыть свое смущение, но все же пожала руку. Вот говорил мне, дедушка, что на границе одни варвары живут, и лучше с ними не связываться, а самые опасные из них цепишь. И не соврал ведь. Кто тут варвары, я бы еще поспорил, фыркнул я. Но кое в чем он был прав. Мрагам стоит нас бояться. Но друзей это не касается. На этом мы завершили наш небольшой спаринг Кто-то может подумать, что я поступил бесчестно, воспользовавшись ловушкой. Шуйская явно так и думала, однако мне плевать. Это всяко лучше, чем вновь сражаться против нее. Возможно, меня из-за такого назовут сексистом, пускай. Но не доставляет мне удовольствия бить девушек, особенно если для этого приходится крутиться, как в уш на сковородке. Вот потренируюсь немного, найду новые способы противостояния подобному противнику тогда можно и повторить. Вообще, я уже привык, что обо мне думают всякое. Так что уже давно привык и не обращаю на это внимания. Как меня только не называли «монстр», «чудовище», «нежить», «дитя», «дьявола». И это самое мягкое. К подобному привыкаешь быстро. Не уверен, что это хорошо, но такова жизнь. Уж больно грозную репутацию успел заработать мой именитый предок. Прошло уже больше 500 лет, но до сих пор забыть не могут. И, если честно, лучше уж подобные слухи, чем абсолютное забвение. Подобных примеров можно привести сотни, когда род просто бесцельно существует или же исчезает полностью, как физически, так и из памяти людей. Говорят, что вампиры бессмертны, и в какой-то степени это стало правдой. Именно людская память является тем самым бессмертием нашего рода, пока люди будут верить в вампиров, они будут помнить о владе цепише дракуле пусть немного странным образом но он действительно обрел свое бессмертие запечатлев имя в веках и надеюсь когда нибудь я обрету свое